Глава двадцать третья. Я зашла в магазин детских товаров, чтобы купить детскую игрушку. Обошла почти весь магазин, но ничего не приглянулось. Уже на выходе из магазина увидела огромного белого мишку с красным бантом. Схватив его, поняла, что это именно то, что нужно. Хоть он был большой, но особого веса не имел. Я несла его к своей машине, не испытывая каких-либо трудностей. Запихнуть его в автомобиль – вот что создало мне проблему. Так как он был объёмный, а мой автомобиль малолитражкой, то в паре они совсем не подходили друг к другу. Мне пришлось попыхтеть немного возле машины. Наконец-то я его впихнула, плюхнувшись на сиденье и немного отдышалась. Вырулив на дорогу, поехала туда, куда старалась ездить хотя бы раз в месяц, к своему сыночку, которого я потеряла. Слёзы выступили на глазах, «Надеюсь, мой ангелочек смотрит на меня с небес и скучает по мне так же, как и я по нему». Глубоко вдохнув, я постаралась сосредоточиться на дороге. Путь на кладбище был не очень близкий. С учётом пробок, на дорогу должно было уйти примерно полтора часа. Мой смартфон снова зазвонил. На дисплее высветилось имя бывшего мужа. Хоть мне и не хотелось выяснять с ним отношения, но любопытство взяло верх – Я решила поднять трубку. Да? Ты где? Какое это имеет значение? Каролина, я беспокоюсь за тебя. Странно. Недавно ты хотел меня уничтожить, и вдруг стал беспокоиться? С сарказмом произнесла я. Я просто открыл глаза и понял, что был неправ, и мне хотелось бы как-нибудь исправить ситуацию. Это хорошо, но поверь, единственное, чего мне хочется, «Это чтобы меня оставили в покое». «Это я не могу сделать». «Ладно, Макс, мне некогда с тобой разговаривать». И я с наслаждением бросила трубку. Вскоре я приехала к месту моего назначения и, вытащив с трудом медведя, понесла его к могиле сына, чтобы посидеть рядом с ним в тишине и поговорить, пожаловаться на судьбу злодейку и преследование его отца». Максим, мы ехали за Каролиной так, чтобы она не увидела нас. Она остановилась перед воротами кладбища и, припарковав машину, начала доставать медведя, которого купила в магазине. Пыхтя, с трудом она вытянула его из маленькой машинки, чуть не упав на асфальт. Каролина шагала, таща на себе этого бегемота. Красный бант был для нас как мишень, даже если бы она хотела потеряться. То с таким ярким пятном ей было бы трудно это сделать. Я уже понял, к кому она приехала, и от этого моё сердце стучало громко, периодически замирая и снова возобновляя свою работу. Моя любовь остановилась возле кованной ограды со статуями ангелочков и вошла внутрь. Она села на скамейку и стала что-то говорить. Я остановился немного подаль, силясь прочитать имя на надгробии. С такого ракурса было не очень видно, и я подошёл ближе. Надпись стала, наконец, читаемой. «Орлов Андрей Максимович». Дата рождения и смерти была в один день. Мои ноги не удержали меня, и я упал на четвереньки, задыхаясь под тяжестью вины. «Там лежит мой маленький сын, которого мы ждали и которого потеряли». Крупные слёзы закапали из глаз. Мне не хватало воздуха и стало казаться, что я прямо там умру. Ну и пусть, главное, что те, кого я люблю, рядом со мной. Кое-как, совладав с собой, встал на ноги. Каролина стояла возле памятника. Ей пришлось одной пережить этот ужас. Мои ноги сами понесли меня к ней. Привет, дорогая. Она удивлённо наглянулась. Что ты здесь делаешь? Сухой тон не оставлял надежд. Пришёл поддержать тебя и проведать нашего сына. А где ты был раньше? Теперь у тебя что, возникло родительское чувство? Я был введён в заблуждение. К каким ты был верящим любому, но не мне. Каролина у меня ведь даже не было возможности увидеть тебя. На этот крик отчаяния она ничего не ответила, просто посмотрела и покачала головой. Ладно, Орлов. Между нами пропасть, поэтому я считаю, что нам нужно поставить точку и больше не встречаться. Нас с тобой, в принципе, ничего больше не связывает. Нас связывают наши жизни. Она закатила глаза на мои слова. Поехали попьём чаю или кофе. Не хочу с тобой никуда ехать. Боишься? Пошёл в банк. Чего это? Не боюсь я тебя. Пойдём, попьём чаю. С нажимом проговорила Каролина. Мы сели в мою машину, а охранник погнал малолитражку моей жены на стоянку в город. В этом районе было несколько ресторанов с отличной кухней. Выбрать заведение я доверил Каролине, имея в виду, что я буду пить только чай. Как скажешь, любимая. Не называй меня так. Я тебя люблю, поэтому буду называть так, как хочу. А я тебя не люблю, слишком поспешно выпалила она. Обычно так делают, когда пытаются убедить собеседника в чём-то, но это убеждение не является истиной. Ничего страшного. Моей любви хватит на двоих, как там говорят. Один любит, а другой позволяет. Макс, любая девушка будет рада твоему предложению. Поэтому отвяжись от меня. Мне не нужна любая, только ты. Каролина смотрела на меня как-то настороженно. и даже не особо сведущему человеку в вербальном контакте будет видно, что она мне не доверяет. Это понятно. Спасибо, папули. Смешал все в огромную кучу и поломал жизнь людям, которым не посчастливилось попасть в его поле зрения. Милая, мне не нужна другая девушка. Это предложение. Ты возвращаешься ко мне, и мы снова строим нашу семью, но только вдвоем. Ты можешь общаться со своими родителями, Я никак не буду препятствовать этому, но и не позволю твоему отцу лезть к нам. Так что выбирай: каждый день счастья со мной или предложение комплексное, действительно только со мной. Смущённо проговорил я, стараясь убедить её принять верный вариант всеми фибрами, феромонами и прочими атрибутами, которые когда-то влияли на неё. Я не знаю, что тебе сказать. «Наши прошлые отношения в моей памяти – это боль, жгучая, не дающая дышать и жить. Мои воспоминания очень мучительны. Я не требую ответа прямо сейчас. Подумай, я сделаю всё, чтобы ты забыл о горести и готов каждый день тебе доказывать это. Хорошо, завтра я тебе озвучу решение. А сейчас не мог бы ты меня отвезти домой? Конечно, любимая. Мы снова сели в машину». И хоть и меня очень чесались руки сгрести её в объятия и поцелуями добиться нужного ответа, я сдержался. Машина ехала, соблюдая все правила ПДД, и я с интересом поглядел на своего водителя. Обычно мы летели так, что казалось, ещё секунда и мы взлетим в воздух и полетим над трассой. Встретившись с ним глазами, я понял, что он также помогает мне произвести впечатление на Каролину. своим правильным вождением. Да и до её дома мы доехали достаточно быстро. Повезло, что практически не было пробок. Спасибо, Макс, что довёз. Вам тоже большое спасибо, обратилась она к моему водителю, от чего тот чуть не растаил и покраснел как рак. "Пожалуйста", промямлил Никита. Я взял Каролину под руку и повёл в сторону подъезда. "Ты сейчас отдохни, и подумай, желательно в мою пользу". Я ведь тоже очень волнуюсь. Хотелось бы положительный результат. Я покрыл поцелуями её кисти, а она смотрела на меня и молчала. Хорошо, Макс. До завтра. Я тебе позвоню и скажу о своём решении. Она скрылась за дверями, а я смотрел на них окрылённый, сердцем полным надежд на победу. Да, она снова станет моей, и мы будем вместе.